Глава 10. Вода оказалась гораздо прохладнее, чем я думала. На миг сердце замерло от ощущения холодной невесомости, а потом ухнула куда-то вниз и наотрез отказывалась возвращаться назад. Я коснулась ногами дна и оттолкнулась от него. Несколько раз вмахнув руками, я вынырнула на поверхность, стараясь не создавать много шума. Глоток воздуха и снова ушла под воду, стремясь отплыть от этого берега как можно дальше направлялась к небольшому острову, видневшемуся неподалеку. Собиралась там передохнуть, а потом плыть на другой берег. Зато теперь волки точно меня не найдут по запаху. Главное теперь не умереть от воспаления легких. На пологе берег островка я выползла стуча зубами от холода. Предтренний ветер заполз под мокрую майку. Я обхватила себя руками в слабой попытке согреться. Не помогло. Села под один из валунов, чтобы спрятаться от ветра. Поджала под себя ноги и обхватила их руками. Мокрые джинсы облепили ноги, заставив дрожать ещё сильнее. При одной только мысли лезть в холодную тёмную воду, пахнущую тиной, становилось тошно. Может быть, подождать здесь до утра, потом плыть уже, когда согреюсь? Эта идея мне понравилась. Вот если бы только спрятаться от ветра. Обошла валун, которому прижималась спиной до этого, в надежде, что с другой стороны камня ветер меня не достанет. С другой стороны, было еще несколько камней. Я прошлась вдоль них и заметила темную щель. Два больших камня соединялись сверху, опираясь друг на друга, а внизу получалось нечто похожее на небольшую пещеру. На время задумалась, а вдруг там живет какой-то зверь? Новый порыв ветра кинул в лицо мои волосы, облепляя щеки, противно хлеща по глазам длинными прядями. Волны с новой силой кинулись облизывать берег островка. У меня кожа покрылась мурашками, а зубы застучали еще сильнее. Я беспомощно огляделась, подняла палку, которую нашла под ногами, и швырнула ее в пещеру. Если там кто-то живет, то хоть как-то даст о себе знать. Тишина. А вдруг он не проснулся? Вслед палки в проем между камней полетел камень, потом мой ботинок. Никто не выполз с дневным рычанием или шипением из этого укрытия. Значит, там свободно. Ура. Опустилась на колени и заглянула внутрь. Разумеется, ничего там не увидела, но и запаха никакого не ощутила. Эй! Гулкое короткое эхо вернуло мне мой голос. Посчитав, что сделала всё, что от меня зависит, полезла внутрь. Тут же стало гораздо теплее. Без пронизывающего ветра, окончание ночи не было таким промозглым. Знаю, что днём будет жарко, хоть сейчас в это и не особо верилась. Сколько я так просидела, трудно сказать. Довольно быстро меня сморил сон. Мне даже что-то снилось, что-то тёплое и уютное. Проснулась от того, что солнечный лучик бодро гулял по моим ресницам. Я поёрзала, намереваясь ещё поспать, но тело жутко затекло, и каждое движение вызывало лёгкое покалывание. Тут же страшно захотелось выпрямиться и потянуться. Я со вздохом легла на бок и максимально выпрямила руки, с наслаждением подвигала ими в локтях, затем ноги, пошевелив пальцами на ступнях. О, кстати, где мой ботинок? Покрутила головой, оглядываясь. Сейчас, при свете солнца, моё убежище выглядело почти уютно. А вот и мой ботинок. сиротливо лежал у противоположной стеночки. Я потянулась рукой за своей обувью, но не достала ее. Пришлось немного подползти. Конечно, ничего не высохло, а ощущение холодной мокрой обуви на ступне заставило проснуться. Внезапно что-то привлекло мое внимание. Я наклонилась и присмотрелась. На камне был вырезан какой-то символ. Провела кончиками пальцев по царапинам. Сердце забилось чаще. Не может быть. Вытащила свой кулон и посмотрела на него. Так и есть, на камне красовался рисунок, в точности повторяющий руны на кулоне. "Нет, это были не царапины на камне". Я поднесла кулон к рисунку, украшение встало в него точно пазл. Я ошарашенно убрала руку. Кулон остался висеть на стене. "Офигеть", выдохнула я коснулась пальцами своего украшения и слегка нажала на него. В камне что-то щелкнуло, и я с визгом полетела вниз. Прибольно ударилась пятой точкой и ушибла локоть. Ну что же это такое? Что не день то приключение. Сверху лился слабый свет, разгоняя полумрак места, куда я попала. Я огляделась и присвистнула. Передо мной высились стеллажи, заставленные книгами и какими-то колбами. В углу притаился стол и кресло. на столе разбросаны какие-то бумаги. Но больше всего меня поразили стены. Они все были увиты рунами, похожими на те, что украшали мой кулон. Но точно сказать я не могла бы. все таки света, падающего в открытый люк, было недостаточно. Да, я ошарашенно смотрела на этот кабинет в подземелье острова среди озера, такого я еще не видела. Оказывается, я нажала какой-то запирающий механизм, открыла люк вниз одновременно, выпуская довольно удобную лестницу. Интересно, чьих рук это дело? Главное, зачем все это здесь соорудили? Конечно, у меня с собой не было ни фонаря, ни спичек, ни свечей, хотя на столе нашлась керосиновая лампа, но толку мне от нее было примерно как от света, проникающего снаружи, то есть никакого. Ведь поджечь ее было нечем. Странное место. Что означают все эти надписи? Почему мой медальон открыл этот проход? Столько вопросов и ни одного ответа. Я подошла к столу, провела по нему рукой, смахивая пыль. Давно здесь никого не было. Надела несколько пожелтевших страниц и поднялась с ними по ступеням наверх. Интересно было рассмотреть, что там написано. Вышла из пещеры на улицу. Теплый воздух, пение птиц, плеск воды. все это создавало иллюзию какой-то нереальности. Подставив лицо солнышку, села, скрестив ноги, и впилась глазами в бумагу у себя в руках. Первые две страницы были исписаны все теми же иероглифами. Ничегошеньки непонятно. А вот последняя страница приковала мое внимание надолго. Хорошо выполненный рисунок поражал своей фотографической правдоподобностью. На меня смотрели волки. Нет, не так. На меня смотрели оборотни, почти в полной жуткой трансформации. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени были обращены, но все они стояли вокруг хрупкой девушки. На первый взгляд казалось, что стая решила пообедать, но потом я присмотрелась и поняла. Вожак стоял на одном колене перед девушкой, склонив голову. У меня зашумело в ушах. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, снова посмотрела на рисунок. Над девушкой была изображена руна и полная луна. Как загипнотизированная, я смотрела на это художество и никак не могла понять, что именно меня так в нем привлекло. Понятно, что я совсем не ожидала увидеть оборотней в подобном изображении, но несомненно было что-то еще. О том, чтобы взять из странной комнаты что-то с собой, не могло быть и речи. Я спустилась вниз, положила листы на место, поднялась и вытащила из ниши свой кулон. С легким шипением люк повернулся на свое место, сделав пол пещеры абсолютно обычным. О том, что я побывала в странной комнате, свидетельствовал рисунок на камне, в точности повторяющий мой медальон. Вышла из пещеры и присмотрелась к воде, прикидывая, к какому берегу лучше двигаться. Самый близкий был тот, от которого я вчера приплыла. Отпадает. Прошлась по песку. Так, одного берега вообще не видно, тоже не вариант. Поставила ладонь ко лбу на манер козырька, загораживаясь от солнца. На той стороне виднелись строения. Наверняка там расположилась соседняя деревня. Мы бывали там с бабушкой несколько раз на ярмарке. Оттуда можно будет позвонить маме и вызвать такси или поймать попутку. Страшно было, что не доплыву. Вода ещё не прогрелась, да и расстояние приличное. Прикусив губу, оглядела своё ночное пристанище. Прошлась по острову, в надежде найти хоть какое-нибудь бревно. Как назло, вокруг были одни камни. Обошла валуны и нашла засохшее дерево, одно. Оно было низенькое и с обломанными ветками. Да уж, из такого ничего не отломаешь. Класно было бы его повалить и проплыть оставшееся расстояние на нём. Но ни пилы, ни топора рядом не наблюдалось. Хотя спустя полчаса я укладывала свои вещи, смотанные в узел, в импровизированную лодочку и содранной с бедного дерева коры. Ободрать его было не так уж и просто, в процессе сломала два ногтя, но вскоре у меня был плотик, за который можно было бы держаться в воде, а заодно положить на него вещи, сохранив их сухими. Оттолкнула кору от берега, а сама шагнула в воду. Сегодня озеро было чуточку теплее. Плыть без одежды, тянущей на дно, гораздо легче. Поэтому я бодро погребла к виднеющейся на берегу деревни. где-то на половине пути устала неимоверно, пришлось отдыхать. Легла на спину и расслабилась, смотрела на синее небо в кружеве белых облаков, на пролетающих чаек и старалась восстановить дыхание. Потом повернулась и погребла к суше.